Это 30 тысяч процентов прибыли за несколько лет. Господин Санхен, говорю я, видя, что тут все еще молчит, я рассказала вам об отличном способе вложения средств. Не займете ли вы мне тысяч пять долларов до моего возвращения из Америки? А, господин Санхен. А ну-ка марш отсюда! Внезапно орёт на меня из-за своего стола Санхен. Тебе и в руки давать нельзя, мотовка. Ну, вот и делай людям добрые дела. Он не за до чуть не прибило, и этот туда же чудаки не понимают своего счастья.